Глава номер три. «На ту сторону». Мугрид пребывал в шоке. Ему впервые в жизни захотелось послать все к кордыблу, напиться до бесчувствия, а потом в самой кровожадной форме расправиться с нерадивыми исполнителями. Он даже мысленно выбрал десять человек, назначив их главными виновниками случившегося. Графин с крепким напитком, настойным на цветках глазовика, Стоял на столе с самого утра, но вельможа медлил. Он пытался понять причину внезапного поражения. Застыв, словно каменное изваяние, Гермак смотрел сквозь емкость. Этот волевой мужчина не привык проигрывать, а тем более по-крупному, и вдруг. А ведь до вчерашнего дня все шло просто великолепно. Крон-мак терял одного союзника за другим, терпя поражение за поражением. От него отвернулись даже те, кто по долгу службы был обязан при любых обстоятельствах поддерживать правителя. Мугариду оставалось только нанести решающий удар, чтобы добить врага, а потом воплотить в жизнь продуманный и проработанный до мельчайших деталей план. И все. Опираясь на древнюю легенду, а точнее на силу ее главного героя, в Жарзании возникла бы новая династия правителей, и мечта Гермага, наконец стало бы реальностью. Но тут появился неизвестный кудырмак и перечеркнул все гениальные замыслы. Откуда взялся? Почему нацепил маску моего ратора? И что он сделал с самим Суричем? В донесении серегальских полководцев был подробно описан весь ход сражения. Несмотря на временное отсутствие вожака, битва протекла как нельзя более успешно. Даже неожиданные крупные потери среди повстанцев оказались на руку Мугриду. И если бы только Сурич смог одержать победу над незнакомцем в маске, то силы Девятиграда прекратили бы свое существование еще до наступления сумерек. Да и сама столица Жарзани уже второй день находилась бы под контролем бунтовщиков, а значит в его, Мугрида власти. О схватке Кудыр мага в донесении сообщалось немного. По крайней мере, начало боя оставалось явно за Суричем, Но потом кто-то из волшебников прикрылся пологом невидимости. И подробности финальной части поединка узнать не удалось. За несколько мгновений до появления победителя наблюдатели почувствовали резкий толчок под ногами. А затем их ослепила фиолетовая вспышка, сопровождаемая страшным скрежетом. Вероятно, один из противников использовал стрелу Нгуца, Само по себе это заклинание в исполнении даже могучего кудесника не являлось смертельным. Чаще всего его использовали в дни праздников для создания фейверков. Однако энергия кудыр-мага могла превратить безобидные чары в самое грозное оружие. Этот болван в маске совершил несосветную глупость. Вместо того, чтобы уничтожить мощную группировку врага, а он мог это сделать, Ведь хватило же ему сил на создание огромной ледяной стены. Волшебник приказал сиргалийцам немедленно покинуть Жарзан. Фактически он их помиловал. Зачем? Неужели в нашем циническом мире еще остались люди, которые выполняют дурацкие обещания, данные смертельно опасному противнику? Да, я любому пообещаю вечную преданность только для того, чтобы с было всадить в спину нож, когда враг потеряет бдительность. По словам офицера штаба армии повстанцев Кудырмак именно этим объяснил собственное милосердие. Дескать, последняя просьба умирающего была о сохранении жизни и свободы его людей. Лучше бы Сурич попросил незнакомца повеситься. Вдруг бы тот согласился бы, то то смеху было бы. Черный юмор несколько успокоил Мугреда. Он подошел к столу, наполнил бокалы и уже вдыхал восхитительный аромат, когда в дверь постучали. — Да, — пробурчал вельможа. Его рука дрогнула, и часть напитка пролилась на костюм. Вошел человек, заменявший Сурича. — Маграф Фурлок просит об аудиенции. Гони его в шею, да и сам катись в обитель Кордыбла. Чуть не сорвалось с языка повелителя Леваргии. Обоих этих подданных он сейчас с удовольствием порезал бы на куски, воплощая вторую часть своих мрачных задумок. — Зови. Погасил усилием воли всплеск эмоций Гермак. Маграф руководил разведкой, и у него могли быть важные сведения для возглавляемых Мугридом войск. Несмотря на безнадежность ситуации, сдаваться вожак заговорщиков не собирался. «Садись, Фурлок. Чем порадуешь?» Вельможа все-таки осушил бокал и аккуратно поставил его рядом с графином. «Хороших новостей немного, мой господин». С них и начни. Только что доложили о подходе войск из Арнзаса. тысячи пехотинцев, тысяча всадников и пятьсот чародеев прибудут через полдня. С такими силами можно устроить грандиозную мясорубку перед собственной смертью. По крайней мере, потомки долго будут меня помнить, а крестьянки смогут моим именем пугать детей. Гермак улыбнулся, промелькнувший мысли и кивнул собеседнику, чтобы тот продолжал. Из Гетонии выступило полторы тысячи воинов, но им еще пару дней добираться. Буквально полчаса назад пришло сообщение от диверсионной группы. Она достигла предместия Девятиграда. Мугрид неделю назад отправил к столице Жарзани 30 всадников, которые должны были незаметно проникнуть во дворец Зулга. Как только сергальские повстанцы войдут в Девятиград, Диверсанты получили четкие указания по каждой из ключевых фигур в окружении Зулга. «Связь с ними надежная. В группе два почтовика. Толку от этой группы сейчас. Разве что пару громких покушений устроить», задумался правитель Леваргии. «Я так понимаю, это были все твои хорошие новости?» Мугри прервал затянувшуюся паузу. «Ладно, показывай остальное». Подтвердились поступившие ранее сведения, что провокация возле стен Гюрограда не удалась. Зоревики и полоночники столкнулись с неизвестным кудермагом и попали в плен к сумеречникам. «Еще один кудермаг!» — воскликнул Гермак. «Сколько же их свалилось на бедную жарзанию!» «Вполне возможно, что волшебник, пленивший вархунов и победивших сергальцев, одно и то же лицо. У тебя есть его описание?» «Пока нет, но мои люди должны его составить. В Девятиград направлены лучшие агенты. С этим ясно. Что еще? Мы послали две сотни бойцов к селению Зоревиков». С хорговоркой пробормотал Магров. Хотели воспользоваться отсутствием основных сил. Хочешь сказать, они не справились? Мугрид даже приподнялся со стула. «Их же убить за это мало. Убивать некого». Зоревиков кто-то предупредил, и они с семьями укрылись в лесу за пару часов до прибытия наших людей. Те организовали преследование и попали в засаду. Кто посмел? Неужели Зук решил вступиться за Вархунов? Вряд ли. На месте схватки было обнаружено несколько кинжалов, зоревиков и полуночников. К тому же мои разведчики успели переговорить с единственным раненым, обнаруженным на месте схватки. По его словам, сумеречники отпустили всех пленников, а те, объединившись, перебили наш отряд. «Вахруны объединились? Да, страшные дела творятся в жерзании. Так и конца света недолго ждать. У тебя все?» «Нет, мой господин. С севера и юга от границы к Девятиграду направляются подразделения регулярной армии. Самое позднее, через три дня они войдут в зону контакта с нашими войсками». Быстро они сориентировались в обстановке. Ладно, к вечеру я приму решение о наших действиях. Что нового у генерала Угдура? Он прочно обосновался на господствующих высотах в пяти милях от нас. Похоже, ждет подкрепление. Понятно. Боится повторить ошибку. Однако силенок у него немного, задумчиво произнес Гермак. Один раз Мугрит уже нанес сокрушительное поражение генералу. При этом удалось полностью уничтожить Латников, элитное подразделение Жарзании. Естественно, полководец Зулга жаждал реванша, но теперь действовал осмотрительно. Скажи, а Торшуга новостей не поступало?» — спросил вельможа. Нет, мой господин. Появится сразу ко мне. Слушаюсь. Надеюсь, на этом плохие новости закончились. Почти. Магров встал. Понимаешь, что его хотят побыстрее выпроводить. Зулк выпустил несколько неприятных указов, которые, к сожалению, уже известны нашим людям. «Подумаешь новость. Опять какие-нибудь глупости?» «Я бы так не сказал. Вот, посмотрите». Командир разведчиков положил на стол три свитка. «Теперь все». «Свободен. И скажи Суричу, чтобы в течение часа меня никто не беспокоил». Подчиненный мигом покинул комнату». «Так, на чем я остановился?» Проводив взглядом Маграфа, Мугрид снова протянулся к графину. «Но что у меня за слуги? Нет бы порадовать господина приятной новостью. Например, кто-нибудь взял бы, да и принес в подарок голову наглого кудыр-мага, а в придачу еще две — Зуга и Лырсога. Так нет, регулярные войска на подходе. Вархуны вместо того, чтобы друг другу глотки перегрызть, объединились и разбили моих воинов». Разве можно после таких новостей оставаться трезвым? Один за другим гермак опустошил два бокала. Указы какие-то выпустил, мальчишка. Вельможа развернул первый свиток и нехотя стал читать. По мере чтения пренебрежительная ухмылка медленно сползала с его лица. «Ах, он змееныш!» Хмель как рукой сняло. Мугрид быстро пробежал глазами второй и третий документы. Теперь ему стало понятна возросшая активность армейских подразделений. В указах декларировались неслыханные правила распределения земель для армейских офицеров, не обладающих магическими способностями. Вводится новый титул для волшебников из среднего сословия и расширялись права торговцев, в особенности тех, кто первым восстановит утраченные связи с обратным миром. Естественно, все новые законы и обещания касались сторонников центральной власти. Изданными указами кронмаг призвал свои ряды сомневавшихся. А ведь многие наверняка переметнутся. Без земельных командиров в моей армии больше половины, боевых магов, желающих перебраться в высшие сословия и того больше. Кто же надоумил этого мальчишку? Неужели Анвард? Он-то первым постарается навести мостик в Завратный мир. Мало того, что стал советником. Узнав о втором неудачном покушении на купца, Мугрид занес его имя в черный список следом за Зулгом, Лырсогом, Верленом и еще несколькими личностями из окружения Кронмага. Все они подлежали уничтожению первыми. «С Анвардом я, пожалуй, могу разделаться без особых проблем». При этом это существенно усложнит Зулгу возможность восстановления контакта с Инварсом. «Сурич!» «Да, господин!» В комнату заглянул волшебник в маске, украшенный зубами Шкаронды. «Убери графины найди фурлога. Пусть немедленно явится ко мне. Будет исполнено!» Официальная делегация Жарзани, отбывшая на Инварс, состояла из трех человек. Верлена, его телохранительницы и Мадленны, получившие накануне должность советника. Такой состав на вчерашнем вечернем заседании военного совета был предложен именно Зловацкой, и к удивлению многих присутствующих получил одобрение кронмага. С одной стороны, основную роль сыграли обоснованные доводы журналистки, а с другой, многие заметили, что повелитель Жарзани несколько по-иному стал смотреть на пышногрудую брюнетку. Подруга, что ты сделала с местным кронмагом. Смотри, с какой тоской в глазах он тебя провожает, заметила Вероника, когда Троица направилась к туманному облаку, расположенному на юге столицы. Ничего особенного, просто проверила на нем работу своих чисто женских качеств. И как? Нормально. Убедилась, что твое тлетворное влияние в этом мире на меня не подействовало. Неужели ты его соблазнила? Вот еще. «Неужели ты думаешь, что я готова броситься на шею первому встречному?» — поспешно ответила журналистка. «Иногда появляются такие мысли», — созналась Таркова. «Впрочем, Зулга, я как-то не рискнула бы причислить к первым встречным. Подумаешь, мужики они все одинаковые, а за такое сокровище...» Брюнетка аккуратно поправила прическу. «Сначала нужно побороться. Вот если он окажется достойным, тогда я еще подумаю». «Стоит ли он моей благосклонности?» «Он тебе нравится?» «Пока не знаю. Внешне довольно смазлив, но в мужике ведь не красота главная». «Неужели?» — вмешался шагавший чуть впереди Андрей. В его голосе звучала нескрываемая ирония. «Что же тогда? Расскажи, а то я до сих пор понять не могу, как покорить сердце одной синеглазой красавицы». «О, уже ушки навострил! Мы тут о своем, о женском болтаем!» Грозно ответила Таркова. «Но что же ты сразу отталкиваешь от себя парня? Не видишь, он действительно хочет тебя угодить. Ему можно помочь. Будет время, Андрюша, мы с тобой где-нибудь уединимся, и я подробно обо всем расскажу. Договорились?» «Я вам сейчас договорюсь», – запротестовала Вероника. «И не посмотрю, что ты моя лучшая подруга. А он…» – синеглазка запнулась. «Да, очень хотелось бы выяснить, кто я». На данном конкретном отрезке времени вы, ваше змеиное величество, являетесь моим подзащитным, причем не в юридическом, а в физическом смысле этого слова. Другими словами, гадом ползучим, которого пока даже раздавить нельзя, уточнил Фетров. Я сейчас тебя ударю. Господа, остыньте. Помните, мы нынче весьма уважаемые особы, а не дети в садике, и занимаемся крайне важными делами. «Идем налаживать контакты с Инварсом», — тоном судьи из телешоу произнесла медленно. «А заодно сообщить родственникам, что мы живы и здоровы», — добавила Вероника. «Естественно. думать, почему я вчера так распиналась, доказывая необходимость послать именно нас? Даже с Церзолом поссорились. Нашу встречу наверняка покажут по телевидению, и все увидят, что мы не только живы, но и кое-чего добились». Единственным, кто возражал против нынешнего состава делегации, был старейшина Вархунов, но он оказался в явном меньшинстве. После совещания Церзол настоял на аундиенции с повелителем Жарзании, однако и это ничего не изменило. «Жаль Тича и Анварда с нами не отправили», — вздохнул фокусник. «Они все-таки местные. Ни того, ни другого вчера вечером в Девятиграде уже не было». Купец двинул на север Жарзании, чтобы лично уговорить соратников по ремеслу примкнуть к центральной власти. Атич поехал на восток в помощь генералу Угдуру. «Не волнуйся, вождь Сумеречников», — улыбнулась Зловацкая. «Я на Инварсе полгода жила. Знаю этих ребят не понаслышке». Первую после прорыва официальную делегацию в завратную реальность сопровождали 10 человек. Численность специально ограничили, дабы не вызывать у властей излишней подозрительности. По той же причине среди сопровождающих не было ни воинов, ни магов. Там, на Инварсе, сразу должны были понять, что у гостей сугубо мирные цели. «Базгур, а почему вокруг врат сегодня так много солдат?» спросил Андрей, когда делегация приблизилась к искрящему облаку. Именно здесь Кронмаг передал своему новому советнику вверительную грамоту, письма о приглашении к сотрудничеству и небольшие подарки властям Инварса. Мадленна аккуратно сложила все в некое подобие дамской сумочки и теперь выслушивала последнее наставление со стороны начальства. «Вчера несколько человек напали на пост. С тревогой в голосе ответил тайный советник». Они с вождем сумеречников стояли в трех шагах от повелителя Жарзании, подозревая, что эти люди собирались совершить провокацию на той стороне. Жертвы есть, обошлось. Правда, один из охранников куда-то запропастился. Сейчас ищем. Хвалангунству налетчиков удалось отогнать довольно быстро. Жаль, не получилось никого схватить, в лесу ускакали. Похоже, нападавшие не ожидали встретить тут отпор. Откуда они взялись? Скорее самому себе задал вопрос Фетров. Может, это кто-то из Сергалийцев? Пожал плечами Базгур. Хотя по данным разведки, остатки армии повстанцев очень быстро ушли на юг. Иначе бы мы ни за что не отпустили Тича Кукдуру. После сражения в армии Зуга дееспособными оставалось чуть больше четырех сотен бойцов. И еще две сотни были отправлены в лазарет. Конечно, подкрепления, прибывшие в город вместе с гранд -магом, существенно усилили боевую мощь повелителя Жарзании. Но людей все равно не хватало. Даже кратковременное отсутствие столичного гарнизона привело бы к массовым беспорядкам в Девятиграде. В некоторых районах начались грабежи и поджоги, а опыта в наведении порядка у служителей Макгона не хватало. «Неужели разбойники?» – засомневался фокусник. Ответ он не услышал, поскольку Зук закончил разговаривать с Зловацкой и обратился к главе делегации. «Верлен, мы очень надеемся на благоприятный исход вашей миссии, но в случае малейшей опасности немедленно возвращайтесь назад. Рисковать не стоит. Если встретите враждебность со стороны местных, оставьте письма и уходите». «Мы так и сделаем, повелитель», – кивнул Андрей. «Да поможет вам Нгуст». Делегация направилась к искрящему облаку. Полной уверенности, что успеют пройти все, у не было. Раньше пропускная способность этих врат составляла 15 человек, а потому власти боялись совершить пробный проход на ту сторону. Вдруг облако исчезнет сразу после первой же переброски, и когда ждать следующей активации? На всякий случай первопроходцам объяснили, где на инварсе искать врата, соответствующие северному девятиградскому проходу. До блокировки им пользовались лишь купцы для переброски товаров. Однако человек пять они раньше были способны переправить туда и обратно. «Елки-метелки!» — не удержался Андрей, выбравшись из облака. «Ну никаких тебе ощущений, всего несколько шагов в тумане, и ты в другом мире». то, что нас здесь никто не встречает, уже хорошо. Осмотрелась по сторонам Вероника. Могли бы и эскорт выслать, с музыкой, почетным караулом, чай к ним не каждый день послы из иных реальностей являются. Притворно возмущалась Мадленна. Делегация оказалась среди груды камней, раскиданных на обширной площадке. С трех сторон это место окружали подстриженные деревья. а с четвертой – Большая Зеленая Равнина, где практически на самом горизонте виднелся большой город. Заруншол являлся обычным областным центром, но от других населенных пунктов инварс отличался наличием посольства Жарзании. После блокировки врат его сотрудники попали под домашний арест и теперь могли перемещаться по стране только под охраной. Власти пошли на подобные меры в первую очередь для того, чтобы жарзанцев Не растерзали озлобленные жители города и числа тех, кто потерял работу. В этом двухэтажном здании раньше располагались привратники. Один из сопровождавших делегацию бывал пару раз на этой стороне врат. Чуть левее в кирпичном коробе находился какой-то генератор. Он обеспечил что-то вроде защитных барьеров в этом мире. В зеленом павильоне обычно собирали туристов. И на той круглой площадке приземлялись летающие машины. Неужели тут никого не осталось? Выбравшись из зоны булыжников, Вероника внимательно вглядывалась в окна казарм. «Интересно, там телефон имеется?» – поинтересовался Андрей. «Толку-то от него», – ответила Зловацкая, поправив на плече сумочку. Важные документы она не доверяла никому. «Ты не забывай, что сейчас тут действуют законы жерзании. А потому ни электричества, ни связи, ни прочих излишеств цивилизации, о которых мы начали забывать, пока не будет. Ничего, обойдемся. Главное, чтобы тут каких-нибудь головорезов не оказалось. Таркова продолжала изучать местность. И что-то ее встревожило. Давайте скорее выбираться. Не нравится мне здесь. Да брось ты, подруга, мы же не в Жарзании. Подонков везде хватает. Девушки, как глава миссии я предлагаю... Фокусник вдруг резко оборвал фразу, а в следующем мгновении уже держал в руках пар балетному болту. Один был предназначен Веронике, другой – Мадлене. Третий, посланный ему лично, пришлось принять в грудь, и это сразу сбило дыхание. Парень даже не смог выкрикнуть предупреждение об опасности, успел лишь толкнуть обеих женщин на землю. «Ложись!» – сориентировавшись в обстановке, скомандовала Вероника, перейдя на инварский. Выполнять приказ было уже почти некому. В живых осталось лишь двое сопровождающих. Залп оказался весьма результативным. Засада? По-русски спросила журналистка, приподняв голову. А ну не высовываться! Грозно шикнула в сторону подруги Таркова и говори на местном. Мы в бою. Надо в лес уходить, предложил Андрей. До «Да, опушки было чуть больше тридцати шагов. Мы не успеем. Местность слишком хорошо простреливается. Мы с тобой, может, и доберемся, а Мадленна наши бойцы вряд ли. Все-таки надо было с собой волшебника взять. Стреляли из окон казармы. Но сейчас людей от смертоносных болтов заслоняла груда булыжников. Надолго ли? Враг мог пойти на сближение в любую минуту. Так что нужно было срочно искать выход. «Вероника, ты у нас в армии служила?» Зловацкая повернула голову в сторону подруги. «И что? Вот придумай что-нибудь. Мне надоело здесь валяться и ждать неизвестно чего. Внимание, девочки и мальчики, отдыхайте пока, а я пойду вы, с чего им от нас надо». Фетров попытался подняться, и несколько стрел тут же пролетели над его головой. Парень снова прижался к земле. «Убить? Неужели непонятно? Так, всем держаться вместе. Это я тебе заявляю как твой персональный телохранитель». «Они уже топают сюда», — поделился наблюдениями фокусник, вытаскивая свой кинжал из сапога. «Я насчитал семь человек возле казармы». «Господин», — подал голос один из сопровождающих. «Я кудесник. Могу сотворить черное облако, и вы под его покровом доберетесь до леса». Церзол все-таки настоял на тайном включении в отряд четырех чародеев из «Сумеречников», заверив кронмага, что те очень хорошо умеют скрывать свои способности. Трое из них уже погибли, а два облака, решил уточнить вождь сумеречников. Не проблема. Первое нужно направить к врагу, второе к лесу. Андрей хотел постраховаться, заслонив противнику обзор. Мы пойдем под прикрытием первого, заявила Вероника. Почему, елки-метелки, ты хочешь вступить в бой? Нет. Но враг, скорее всего, решит, что мы убегаем и начнет стрелять именно по второму облаку. Наверняка в доме еще остались арбалетчики. Слишком уж позиция хороша. А нам сейчас главное до врат добраться. Надо возвращаться, пока имеется такая возможность. Она дело говорит. Поддержала подругу журналистка. Не спорю. Фетров спрятал кинжал и обратился к волшебнику. Задачу понял? Тогда приступай. Вероника, как поднимемся, пристраиваешься мне за спину. Мадлена за тобой. Держимся плотненько друг за дружкой, словно сиамские близнецы. Чародей сотворил большое черное облако, которое почти сразу раздвоилось. Одна часть поползла к груди камней, вторая направилась к лесу. Как и предполагала Вероника, засевшие в казарме стрелки открыли по убегавшим огонь, однако и наступавшая на них черную дымку не оставили без внимания. к ней устремился большой огненный шар. Магический удар Таркова чувствовала мгновенно. Взгляд ее синих глаз устремился в сторону атаки, даже несмотря на кромешную тьму, окружающую сейчас девушку. Огненный шар из черного тумана выскочил заметно покрупневшим, будто его там хорошенько подкормили и только затем отправили обратно. Раздался громкий треск, сопровождаемый людскими криками, и на пару секунд противник потерял интерес к преследуемым. «Там волшебники!» — предупредила Вероника. Вскоре она снова ощутила атакующие чары, и они тоже вернулись к своим создателям. Враг перестал использовать магию, но теперь к ним, чилиным роем, устремились стрелы. Сзади раздался вскрик. «Чародей?» — с тревогой в голосе произнес циркач. «Я пока цел!» Ролга подстрелили. Перед вождем кудесник сделал дополнительный барьер, отводящий быстро движущиеся предметы. Сил на него уходило много, а площадь была совсем маленькой. Черное облако неумолимо приближалось к вратам. Андрей почувствовал под ногами булыжники. Идти становилось труднее. «Девушки, шагаем в ногу, но очень аккуратно. Чародей! Врата скоро! И еще пятнадцать шагов, господин!» В это время поднялся ветер, и дымку понемногу начала рассеиваться. Колдуны противника догадались использовать чары косвенного воздействия. «Можем и не успеть», – заволновалась журналистка. «Эти камни совсем достали». «Господин, я сейчас расчищу дорогу прямо к воротам, – радостно доложил колдун. Ему показалось, что появился способ уберечь вождя. «Заодно постараюсь выставить непробиваемый щит и перед нами». «Бежим!» В тот же миг облако кинулось на противника. Булыжники расползлись в стороны. Расчистив тропинку к искрящейся дымке, люди стремглав бросились к спасательному проходу в жарзанию. Несколько болтов действительно увязли в новых барьерах сумеречника, но энергия, обеспечивающая защиту, быстро иссякла. Два болта угодили в грудь Фетрова, Еще два поразили волшебника. «Быстрее!» Фокусник сделал шаг в сторону, освобождая дорогу женщинам. Перед тем, как самому ринуться в туман, парень оглянулся. «Вот гады!» Он заметил пронзенного двумя стрелами мага. Что-то обожгло плечо змеиного короля. Он упал, скрывшись в серебристой дымке. Теперь болела не только грудная клетка. Рукав выше локтя стал мокрым и липким. Толкаясь ногами и правой рукой, раненый пополз дальше и вдруг провалился. ёлки метёлки Несколько затянувшиеся падения и последовавшее за ним приводнение не могли не ошеломить. Мало того, вынырнув, вождь сумеречников понял, что двигается, оказавшись в плену мощного течения. А как же девчонки? Андрей попробовал чуть приподнять голову над водой. Он разглядел обеих метрах в двухстах от себя. Вот так всю жизнь приходится за ними бегать, а иногда еще и плавать. Змеиный король принялся усиленно работать руками. Левое плечо начало припекать еще сильнее. В глазах появились черные мошки. Не хватало только взять и вырубиться прямо сейчас. Нет, такой фокус не по моей части. Сперва хотелось бы выяснить, что за штуку сыграло это облако. В какую помойку нас выбросило. Хорошо, хоть вода не соленая, иначе моя рана. Несколько секунд в воде сделали свое дело. В голове прояснилось. Пловец, не снижая темпа, постарался разобраться в окружающей обстановке. А ведь до берега ей не так далеко. Метров сто, не больше. Левый, конечно, слишком крут, не выберешься, зато правый вполне подходящий. Да и бревна, я смотрю, там почти не двигаются. Наверное, течение совсем слабое. — Эй, подруги, далеко собрались? — окликнул он. Голос прозвучал довольно громко. Девушки обернулись. Глаза обеих были полны ужаса. Вероника сразу прижала палец к губам. Фетрову так и хотелось спросить, что это они вздумали тут секретничать. Но уже следующее мгновение пловец и сам все понял. Бревна, которые он заметил около правого берега, вдруг начали всплывать рядом. Сразу штук тридцать. Это было настолько неожиданно, что Андрей перестал работать руками. Теперь его несло лишь течение. «Мать честная!» Вблизи удалось рассмотреть некоторые особенности, приносящихся мимо предметов. Плавучие колоды имели глаза. Когда же одна из них зевнула, выяснилось, что природа довольно щедро наградила местных обитателей зубками. Куда мы попали? Что это за чудовище? Как ни странно, существа не двигались по течению. Видимо, что-то связывало их с дном. Что конкретно Андрею выяснять не захотелось. Он очень обрадовался, как когда без происшествий проплыл мимо, и только потом снова принялся догонять своих. Жестами фокусник предложил направиться к правому берегу. И сразу наткнулся на категорический протест. Мадлена живописно обрисовала зубастое создание и показала, сколько их там. Присмотревшись внимательнее, циркач согласился с доводами журналистки и повернул к противоположному берегу. Женщины последовали его примеру. хоть бы за что-нибудь ухватиться, а там придумаем, как выбраться. Они приблизились к берегу и, проплывая вдоль, внимательно изучали его крутые склоны, выискивая ту соломинку, которая позволит вырваться из водяного плена. Надежда на спасение предстала в виде небольшого каменного выступа, сразу за которым река делала поворот. Возле самой скалы Фетров внезапно ощутил почву под ногами и смог встать, оказавшись в воде всего по пояс. Секунда, и рядом находились обе женщины, довольные тем, что плавание наконец закончилось. И неважно, что над ними нависал отвесный склон высотой в 5 метров. Главное, под ногами была твердь. Именно это и беспокоило Андрея. Слишком податливой показалась ему скрытая в воде опора. Ила тут не должно быть из-за течения. Водоросли также не удержались бы. Тогда что под нами? Опасаясь угадать, вождь сумеречников поспешил извлечь из кармана заветный ремешок. Этот подарок глиняной кошечки не раз выручал его из беды. Ухватив за один конец, парень словно серпантин метнул ремешок вверх. Почва внизу зашевелилась. «Девушки, обняли меня! Быстро!» Веревка явно за что-то зацепилась. «Как это?» – немного растерялась Вероника. «Как сможете, но очень цепко!» То, на чем стояли люди, начало подниматься. Уровень воды опустился до колен. Затем над водой появился небольшой островок, оказавшийся приплюснутой головой речного монстра. Резкий толчок вверх, и островитяне взмыли в воздух. Чудовище тут же распахнуло огромную пасть, дожидаясь, когда еда сама упадет в рот. «Ёлки-метёлки!» – вскликнул фокусник, ощутив мощный рывок в плече. Одной рукой он держался за веревку. а второй раненый поддерживал ухватившуюся за его шею Таркову. Ниже, вцепившись в ремень циркача, висела медленно. Им очень повезло, что чудодейственный ремешок начал сокращаться, когда зацепился за ствол дерева. Только из-за этого люди не полетели вниз, а начали медленно подниматься. Теперь у фокусника заныло и правое плечо. Монстр слишком поздно сообразил, что добыча ускользает. Он, насколько смог, потянулся вверх и раздраженно, клацнув, нырнул обратно, несолоно хлебавшие. «Девушки, пока мне не оторвало руку окончательно, прошу по одной выбираться наверх. Вероника, ты первая». Раскидистое дерево росло на самом краю утеса. Чтобы оказаться на безопасном месте, необходимо было еще сильно постараться. Если для Синеглазки это не составляло особого труда, то со Зловацкой начались проблемы. «Я не могу от него отцепиться, ты же знаешь, я боюсь высоты. Хочешь, чтобы я упала?» Журналистка была в панике. На помощь снова пришел ремешок. Его свободный конец удлинился и, спустившись к брюнетке, обвил ее ноги. «Во что вы превратили мое платье?» Возмущалась журналистка, когда все трое удалились от обрыва на безопасное расстояние. «Грязная, мокрая, да еще и в дырках. В таком на людях стыдно показаться, не говоря уж об официальных приемах. Ты тут сначала найди их, людей», — тяжело вздохнула Вероника. «Боюсь даже предположить, где мы оказались». «Как где? В Жарзании, конечно, бедная моя сумочка». Продолжала сокрушаться брюнетка. «Надо срочно высушить документы, потом пойдем в Девятиград». «Знаешь, где он находится?» «Пока нет, но спросить не проблема», — Бойко ответила журналистка. «У того речного монстра, который нас чуть не скушал», — Таркова махнула на нее рукой и повернулась к фокуснику. «Андрей, ты как?» «Почти здоров». «Что с рукой?» — Снеглазка посмотрела на окровавленный рукав. «Слева или правой?» — улыбнулся парень. «Хотя какая разница, я их почему-то обе не чувствую». «Оно быстро пошевели пальцами», — приказала девушка. Он попробовал. «Андрей, очнись, я кому сказала?» Фокусник только на секунду позволил себе расслабиться и сразу провалился в черный омут забытия.